Эрнис Феодоро Амадеи Ковкоан. Золотой горшок. Вигилия I. В день Вознесения часов около трех пополудни через городские ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая безобразная женщина, и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена. А все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша. Нашу говно! Отдай! Ах, ты дрянной человек! Дрянь! Дрянь! На крике старухи товарки ее оставили свои столы за которыми торговали пирожками и водкой, и стали ругать ее. Он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особо полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок. Но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед. Убегай, чертов сын, что тебя разнесло? ПОПАДЁШ ПОДСТИКЛО! ПОДСТИКЛО! ПОДСТИКЛО! ПОДСТИКЛО! Так, да, бедный бедный человек… Бедный молодой человек! Студент Ансель, молодой человек был именно он. Почувствовал невольное содрогание и ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взорок новопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор. «О, бедный, молодой человек, мой педный, молодой человек, мой педный, молодой Так дошел он до входа в городской сад. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным, и он хотел принять участие, Да, хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива. И чтобы попировать настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило всего. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек, словом, обо всех грезившихся наслаждениях нечего и думать. Он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены. Он набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом конректором По Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной эльбы. За нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи. А за ними в глубоком Субрике Зубчатые горы давали знать о далекой богемии. Но... Бедный молодой человек. А ведь это верно что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий без ну, но не ужасная ли это судьба что я сделавшись я наконец лето, студентом, на студентом, зло всем чертям, всем чертям должен, должен все-таки быть и оставаться и чучелом горучеым гор Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна? Или не разорвать его какой-нибудь проклятый, не к месту убитый гвоздь? Тланился ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела? Черт знает куда! Или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже раньше каждый базарный день платить на рынке, подать за разбитые горшки, потому что черт несет? от меня, прямо на них, словно я полевая мышь. Ну вот, хотевонь, хотевонь, хотел котивонья. я отпраздновать я светлый день Вознесения как везет, следует. Мог бы Мог я, как я, и всякий другой всякий гость в городском гость. саду бы с гордостью «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» бутылочку двойного пива до да лучшего, пожалуйста! Я мог бы сидеть до позднего вечера и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился. Я сделался бы совсем, совсем другим человеком. Совсем. Я даже я дошел даже... бы до того, что когда одна из них спросила я бы, спросила который, теперь который, теперь часто? Часто? который теперь может быть час? Который теперь может быть час? Или что это и такое что? играют? Что да. это такое играют? Я вскочил бы легко и прилично Не опрокинув своего Прокинулся стакана своего и не споткнувшись о лав В наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед И сказал бы, сказал с вашего, у Дуная, у Дуная, у с вашего у позволения, мадмуазель Это играют увертюру из девы Дуная С вашего позволения, мадмуазель Это играют увертюру из девы Дуная Или, теперь сейчас пробьет 6 часов Теперь сейчас пробьет 6 часов И вот чёрт понёс вот меня на эту проклятую корзину с яблоками, я, я теперь я... должен я... в уединении я... раскуривать свой пользительный Пользитель! Пользитель! Пользитель!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 точно хрустальные колокольчики мы с тобой скорее вверх вниз солнце вечерней стреляет лучами шуршит Спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками Поем мы с цветами, с ветрями звездочки Скоро заблечься, пора нам спускаться сюда и туда Мы бьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся Сестрица, скорей! Но это не что иное, как вечерний ветер Но только он сегодня что-то изъясняется В очень понятных выражениях Он посмотрел наверх? и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвелись вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышали шепот и лепит, и те же слова, и лепит и, и, и змеи скользили и, и велись и внизу сквозь листья ветви, казалось, и велись, и велись, и велись, что пусть сыплет вверх, тысячи изумрудных искор вверх, через свои темные листы. Это заходящее солнце так играет в кусте. Одна змейка протянула свою головку Одна прямо к нему, тянула свою головку, и два чудных нему, темно губых глаза, глаза смотрели на него с невыразимым влечением. С и неведомая доселе чувствовалась сачайновая злость, преем свой глубочайший, Как бы сиели разорвать его грудь, разорвать его грудь. И когда, и когда он, он полный горячего он желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее, сильнее зазвучали в грациозных внуков, аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обили и его сверкающими золотыми митями, играя вокруг да, него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал... Моим оттянини Мой аромат, аромат Обвивал тебя, меня, но ты но не понимал меня Аромат это моя, моя вещь, речь Когда любовь воспозняет меня, меня Вечерний ветерок Пролетел мимо и шепнул Я веял около головы твоей Но ты не понимал меня Венье есть моя речь Когда любовь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 Кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись. Эй, сквозь кусты траву, по траве, по воде вниз. Эй, домой, домой. домой, домой. И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Голокольчики оборвались резким лицонансом, все замолк. Энсельм видел, как три змейки свечевая, проскользнули по траве к потоку. Шушай, Бросились они в Эльбу и над волнами. И С треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся. ёдар ор ор амадей